«Ты слышал?» — спросил, наконец, капитан. «Теперь ты понимаешь, почему нам нельзя здесь оставаться?» Он, казалось, снова собирался встряхнуть Джека, но не отважился. «Так, значит, твоя задача — идти на запад, верно?» «Он изменился», — подумал Джек. «Он уже дважды изменился. Первый раз, когда Джек показал ему зуб акулы, который был медиатором в том мире, где по дорогам ездят многотонные грузовики, а не запряженные лошадьми повозки. И второй раз, когда Джек сказал, что идет на запад. Тогда вместо угроз он предложил свою помощь. Но только вот в чем? А потом... Не знаю, не знаю. Ничего не могу тебе посоветовать. А потом его охватил страх перед чем-то. Даже не страх. Ужас! Наверное, он хочет, чтобы мы поскорее ушли, потому что боится, что нас поймают. Вот и все. Он боится меня. Боится, — подумал Джек. — Пойдем, — сказал капитан. — Пойдем ради Иосии. — Ради кого? — спросил Джек, окончательно сбитый с толку, но капитан не ответил. Он уже подталкивал Джека к двери. Потом резко повернул влево и потащил Джека по коридору, Деревянному с одной стороны и брезентовому, пахнущему плесенью, с другой. — Но сюда мы шли по-другому? — удивился Джек. — Нам нельзя больше показываться на глаза тем людям, — шепнул в ответ капитан. — Это люди Моргана. Помнишь того худого? Кожа до кости. — Да. — Джек вспомнил холодную улыбку, колючий взгляд стеклянных глаз. Глаза всех остальных не выражали ничего, но у этого... У этого взгляд был тяжелый, безумный. И еще он был знаком Джеку. — Осмонд, — сказал капитан, поворачивая направо. Запах жареного мяса стал намного сильнее. Теперь воздух был просто пропитанным Джеку никогда в жизни так сильно не хотелось мяса, как сейчас. Он был напуган, издерган, он устал. Но рот до краев наполнился слюной. — Осмонд, Head, правая рука Моргана, — объяснил капитан. Он слишком хорошо видит, и я не хотел бы, чтобы он увидел тебя еще раз. — Что вы имеете в виду? — Тссс! Капитан еще сильнее сжал и без того немевшую руку Джека. Они проходили мимо широкой двери, скрытой за занавеской. Сплетенная из джутовых веревок, широкая и грубая, она была похожа на сеть. Даже кольца, на которых она висела, — «Были не металлическими, а костяными!» «Теперь кричи!» Выдохнул капитан Джеку в ухо. Он отодвинул занавеску и втолкнул Джека в огромную кухню, благоухающую сотней ароматов. Запах мяса преобладал и наполненную дымом и паром. Джек увидел огнедышащие пасти жаровин, каменные столбы дымоходов, женские лица под белыми колышущимися косынками». Несколько из них склонились над длинным железным корытом на деревянных подпорках и терли горшки, кастрюли и прочую кухонную утварь. Их лица были красными и мокрыми от пота. Другие стояли у длинного стола, протянувшегося из одного конца кухни в другой, и чистили, разделывали, резали, шинковали. Одна женщина ставила в духовку пироги. Все они уставились на Джека и Капитана». «И что это было в последний раз?» Взорвался капитан, тряся Джека, как кот трясет мышь, в то же время не переставая толкать его через всю кухню к дверям в противоположной стене. «Последний раз! Слышишь меня? Если ты еще раз когда-нибудь не сделаешь то, что тебе велено, я спущу с тебя шкуру и сделаю отбивную!» Шепотом капитан добавил. Они все запомнят и про все разболтают. Так что кричи, кричи громче. И в миг, когда капитан со шрамом Волок его через жаркую кухню за воротник и руку, Джека посетило ужасное видение. Он увидел свою мать, Лежащую на смертном одре, Накрытую белой прозрачной тканью. Она лежала в гробу, Одетая, как героиня фильма, сдают тормоза. Ее лицо все четче и четче вырисовывалось В сознании Джека, и он заметил, что в ушах у нее тонкие позолоченные сережки, которые он подарил ей к Рождеству два года назад. Потом лицо изменилось, подбородок округлился, а нос заострился. Волосы приобрели более светлый оттенок и стали волнистыми. Теперь в гробу лежала Лаура де Луизиан, и сам гроб уже не был обычным траурным ложем. Он напоминал старинную деревянную домовину викингов. На самом деле Джек не имел понятия о том, как выглядит домовина и как викинги хоронили своих покойников. Такой гроб легче всего было представить окруженным множеством факелов, чем зарытым в землю. Лаура де Луизиан была одета в белое платье его мамы. Платье из фильма «Сдают тормоза». И в ушах у нее были сережки, те самые... который дядя Томми помогал ему выбрать в магазине в Беверли-Хиллз. Внезапно слезы горячим и плотным потоком залили его лицо. Самые настоящие, непритворные слезы. Он плакал не только по матери, но по обеим ушедшим женщинам, умершим в разных концах вселенной, но связанных невидимой нитью, которой никогда не суждено порваться». Сквозь слезы он разглядел высокую мужскую фигуру в белом. Фигура двигалась прямо к нему. На голове мужчины вместо шляпы был завязан красный платок. И Джек решил, что платок — нечто вроде знака отличия главного повара от остальных. Повар опасно размахивал деревянной трезубой вилкой. «Фан отсюда!» — кричал он. Голос повара звучал, как из огромной пустой бочки. Это был голос бездельника, который учит жить работяг. Женщины крутились вокруг него и кудахтали, словно курицы. Та, что ставила пироги, уронила один из них на пол, издав при этом пронзительный вопль. Клубничное варенье растеклось по полу, яркое и красное, как кровь. «Фан из моей кухни! Слесники! Это фан проходной тфор! Это есть моя кухня! И если вы не в состоянии, это понят, я рассорфу ваши садницы!» Он потряс перед ними вилкой, ужасно вращая глазами. Капитан убрал руку с ворота Джека и плавно, как ему показалось, вынес ее вперед. Миг спустя двухметровая громада повара валялась на полу, а вилка отлетела в лужу клубничного варенья. Повар вертелся на полу, схватившись за правый бок, и завывал своим раскатистым голосом. Он умер, капитан его убил, упил, как это звучало в его выговоре. У повара был сильный тевтонский акцент. «А если ему и удастся выжить, то все равно он навеки останется убогим». Жестокий и бессердечный капитан королевской стражи сломал ему правую руку, покалечив на всю жизнь и обрекая его на нищенское существование. Капитан причинил ему ужасную боль, невероятную и невыносимую. «Заткнись!» — не выдержал капитан, и повар заткнулся. Он лежал на полу, как дитя переросток, правой рукой прикрыв лицо. Красный платок съехал набок. обнажив маленькую жемчужину в ухе. Толстые щеки нервно подрагивали. Женщины вертелись и кудахтали вокруг своего поверженного начальника, великана-людоеда, побежденного капитаном в душной пещере, где они томились много дней и ночей. Джек, все еще не переставший плакать, поймал взгляд черного, коричневого мальчика, стоявшего около огромного стола, Его рот был приоткрыт в потешном изумлении, в руках покачивалась берцовая кость коровы или быка. Лицо негритенка казалось багровым в мерцании раскаленных углей жаровни. «А теперь послушай, что я тебе скажу», сказал капитан, склонившись над лежащим поваром так, что их носы почти соприкасались. Все это время его хватка на руке Джека, уже ничего не чувствующей, не ослаблялась ни на миг. «Этого ты не найдешь в Библии. Никогда больше! Понял? Никогда больше не нападай на человека с ножом или вилкой или с чем угодно, что может убить! Я понимаю, у тебя такой характер, но никакой характер не дает тебе право нападать на капитана королевской стражи! Усвоил!» Повар слезливо промычал что-то воинственное. Его акцент стал еще ужаснее, но Джек явственно услышал что-то про мать капитана. «Может быть», — ответил тот как можно спокойнее. «Я ничего не знаю о своей матери, но ты не ответил на мой вопрос». Он пнул повара сапогом. Пинок был легким, но жертва завопила во всю глотку, как будто капитан отбил ему все потроха. Женское кудахтанье возобновилось с новой силой. «Итак...» «Капитаны и повара больше не в обиде друг на друга. Если что, я могу объяснить еще нагляднее». «Не в обиде, не в обиде, не в обиде!» «Ну вот и прекрасно, потому что у меня сегодня немало дел более важных, чем обучение тебя хорошим манерам». Он потрепал Джека по голове. «Не правда ли, мальчик?» И капитан так сильно сжал ему руку, что Джек не выдержал и громко вскрикнул. «Я думаю, это все, что он может сказать». Просто так.